лишь в полдень открыто показываясь из-за деревьев прямо над головами хинтокских обитателей. Таким оно предстало и в канун Иванова Дня. Оно пробило девять, и по земле пролегли таинственные тени, которые местами сгущались, пугая прохожих неожиданными очертаниями. Среди стволов и ветвей мерещились странные лица и фигуры.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 как ни старались они говорить приглушенно. Меж тем многие жители Малого Хинтука проведали о ночной затее девушек и тоже украдкой последовали за ними в лес. Мисс Мелбери еще днем узнала о предстоящем гадании от Марти Саут, и, будучи всего лишь молодой девушкой, загорелась посмотреть, чем кончится дело,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 чтобы зарей покинуть дом. Встреча с миссис Чармон обошлась ему дорого. Вскоре Марти отозвала бабушка Оливер, которая в таких делах была моложе молодых, и Грей с миссис Мялбери пришлось самим разыскивать место, избранное череми Интока для тайного действия, которое, вопреки их желаниям, стало явным. Грей с мачхой остановились у Ясеня,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 — шептала бабушка Оливер, кивая на Фицпирса и Грейс. — Уж верно, он скоро заполучит не мои косточки, а ее живехонькую. Она собой ничего сказать, видная леди и достойная. А все мне сдается, что она ему не пара. Ему бы жену вроде миссис Чармон, а с мисс Грейс хватило бы у Интерборна. Марти промолчала в эту минуту девушки, среди которых немало было из Большого Хинтука, вышли на поляну, собираясь приступить к гаданию. Близилась ночь. — так что покажется, бежим домой со всех ног, — сказала одна из них, явно начиная русить. Остальные согласились, не подозревая, что в окрестных кустах засело не менее дюжины односельчан. — Зря мы это затеяли, — сказала другая девушка.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 Светлое платье делало ее слишком заметной. Девушки пошушукались, и одна из них, здоровенная девица, помолвленная Тимоти Тенге-младшим, подбежав к ней, пригласила ее присоединиться к остальным. Грейс, взволнованная, согласилась и пошла за ними, но чуть в стороне. Теперь до соглядатаев не доносилось ничего, кроме слабого шороха листвы. «А чего ты не пошла?»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 чтобы встал за кустами у подножия холма мисс грейс не туда побежит может попадет ему в руки как только полночь пробьет они пустятся домой как зайцы я такие дела не раз видовала стоит ли неохотно проговорила марти иди иди он тебе будет век благодарен не надо мне такой благодарности поразмыслив она все же исполнила поручение а бабушка Оливер удовлетворенно отметила, что Джайлз медленно спускается к пустистой лощинке, которой должна была пробежать Грейс. Миссис Мелбери, успевшая тем временем заметить всех присутствующих, разглядела этот маневр и, недолго думая, решила повернуть дело по-своему, ибо, в отличие от мужа, с некоторых пор догадывалась, что доктор голову потерял из-за Грейс. Подойдя к Фицпирсу, она шепнула ⁇ Пойдите туда, где стоит мистер Уинтерборн ⁇ и многозначительно прибавила ⁇ Она побежит назад куда быстрее, чем шла вперед ⁇ Девушки все пугливы. Фицпирс был не из тех, кому надо напоминать дважды. Он пересек лощинку и встал позади Уинтерборна. Догадываясь о намерениях друг друга, соперники молчали ибо Фитцпирс считала ниже своего достоинства тягаться с простолюдином, а тот, в свою очередь, получив отставку, не находил нужным церемониться с Фицпирсом. Бабушка Оливер не заметила маневра Фитцпирса и, желая пособить Джайлсу, послала Марти Саут вперед, наказав следовать за Грейс по пятам и выгнать ее куда надо» если то и вдруг вздумается побежать в другую сторону. Бедная Марти, обреченная жертвовать собой ради чужого счастья, послушно пошла вперед и молча остановилась у того места, куда должна была выбежать Грейс и другие легкомысленные девицы. Тишину нарушил глухой звук, часы на колокольне в Большом Хинтаке начали бить полночь.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 Поддавшись общему веселью, она бежала прямо на Марти, стоявшую неподвижно как дорожный указатель, и, пробежав мимо, устремилась к роковому кусту. Марти подоспела как раз вовремя, чтобы увидеть развязку. Обежав у который из самолюбия остался на месте, спирс решился на то, о чем не смел бы помыслить, если бы не сообщничество, миссис Мелбери и не ударивший в голову хмель Ивановой ночи. Растерев руки к метнувшейся на него белой фигуре, он схватил ее, как птицу. «Ах!» — воскликнула Грейс в испуге. «Вы в моих руках, дорогая!» — проговорил Фитспирс. «Право победителя, я не отпущу вас, пока мы живы!» Обессиленная она поникла в его руках, лишь через несколько мгновений оправившись от своей внезапной беспомощности.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 Расставшись с Грейс, Фицпирс еще долго прислушивался к этой возне, стоя все у того же куста, где поймал Грейс и откуда ушел Уинтерборн. Вдруг по склону на него выбежала стройная молодая женщина с обношенными руками. Завидев Фицпирса, она игриво и с вызовом бросила ему «Эй, Тим, поцелуй меня, коли поймаешь!» Фицпирс узнал ее. Сью Дэмсон — самая отчаянная девица в деревне, которая попросту приняла его в темноте за своего возлюбленного. Поддавшись минуте, он решил воспользоваться ее ошибкой, и едва она бросилась бежать, помчался в догонку. Она мчалась по лесу, то появляясь на свету, то исчезая в тени, поминутно оглядываясь через плечо и посылая ему воздушные поцелуи. Оно все время так ловко увертывалось от него, что ни разу не подпустила на опасное расстояние. Так и не бегали, петляя по лесу, пока голоса вокруг не замерли окончательно. Разгоряченный погоней Фиспир совсем было отчаялся догнать девицу, когда вдруг, подзадоривая его, она подбежала к изгороди и перемахнула на другую сторону. За изгородью картина переменилась.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 Тишину нарушал только хриплый, насмешливый голос Казадоя, доносившийся с опушки леса. Никакой другой звук не достигал их слуха, ибо пора соловьев прошла, а до хин только было не менее двух миль. Перед ними раскинулся синокос, уходивший вдали в лягкий зыбкий туман.